по-моему, гениальная картина. И многие так говорят. Моя работа меня устраивает. Не везде, но, в общем, удовлетворительно, что, говорят люди, я подожду записывать до окончательного выхода фильма. Скажу только, по сумме всех отзывов я делаю вывод, я выиграл Женьку. Все. Больше пока ничего не скажу, потому что очень много порезали и могут чикнуть еще. Но, в общем, линия проглядывается. Она осталась любопытной. Я не могу ругать по луку. Ему надо выиграть фильм. Первым номером в фильме он, Полока. О Кузькине записано все раньше. И ничего нового в такой остановке быть не может. Остановка репетиции спектакля живой. Скажу только, это я узнал в ЭТО, где были Макс и Марина, что Вилар сказал любимого обо мне. Он хороший артист. А Марина сказала мне, что я лучший артист в нашем театре. Шацкая стала с ней спорить и доказывать, что лучший артист Коля Губенко. Почему вдруг? коля так Коля, я не спорю. Но почему переубеждать человека, если он так считает, а не иначе? Некрасиво зайчик меня предал, но бог ей судья. Дребезги я закончил в черне. Читаю и самому нравится. Очевидно, работа будет расширяться, шлифоваться и примет другую форму и размер. Но задача выполнена, план, по которому я двигался, исчерпан. А что будет дальше и как будет, это поглядим. Жалко, что не переложил на машинку, было бы еще приятнее сделанное, но что поделаешь, нету времени совсем. В среду, когда мы были в Ленинграде, состоялся худсовет по хозяину тайги. Не знаю, поздравить себя или нет, но мы оба с Высоцким утверждены на главной роли. Работа предстоит отчаянная, главное — недостатки, рыхлость и примитивизм сценария преодолеть. И еще время. Сроки начнут терзать, и мы зашьемся и с фильмом, и с ролями. Ну, по крайней мере, я настроен по-боевому. Не говоря о Высоцком, который сказал скромно, «Мы сделаем прекрасный фильм». Спорить с ним я не стал. 23 июня. Проклятые мозоли замучили. Не знаю, как завтра играть буду доброго. Сегодня антимеры танцевали так, в полноги. Болит жутко. Особенно на левой. Целый день сижу, печатаю дребезги, пью «Московское полусладкое». Перед тем, как выйти на художественный совет, Назаров по инициативе Стефанского был у Шабанова. Алексей Николаевич Стефанский, директор картины «Хозяин тайги». В основном по линии Высоцкого испугались статей. Шабанов. «Золотухин — это самостоятельный художник, талантливый артист, за ростом которого мы с интересом наблюдаем. Но ему пора встать на ноги, пора бросить танцевать под дудочку любимого». Открывать рот, когда его открывает Любимов, и закрывать, когда тот закрывает. Пора бросить ему смотреть в рот Любимову. Это перепевы дупака. Высоцкий — это морально опустившийся человек, разложившийся до самого дна. Он может подвести вас, взять и просто куда-нибудь уехать. Я не рекомендую вам Высоцкого. Где это было видано, чтобы секретарь райкома давал рекомендации для участия в съемках? Докатились? От живого у меня остались только воспоминания. Палка, подаренная Можаевым день, когда мы ездили в деревню, за реквизитом. Господи, неужели ты так жесток? Дай мне показать людям моего Федора. Да еще была лайка. Зайчик улетел вчера в ночь на много дней в Душанбе. Если бы у меня не болели ноги, я бы, может быть, куда-нибудь пошел, в театр или в гости. У меня есть водка, я бы мог пригласить кого-нибудь к себе или сам пойти, но, увы... Я не могу ходить, не могу думать, не могу ничего делать. Я боюсь завтрашнего спектакля, потому что у меня болят ноги. Несколько дней стоит жара. Сегодня я получил единственное поздравление от человека, помнящего, что я родился. 29 июня. Суббота. Телеграмма главам правительства Брежневу, Косыгину, Подгорному возымела действие. Параллельно Петрович написал письмо Брежневу, в котором изложил позицию театра и несогласие с тенденциозной критикой линии театра. Брежнев отнесся к письму благосклонно, выразил вроде того, что согласен с ним, просил передать коллективу, чтобы все работали спокойно, нормально, извиняется, что не может принять Петровича сейчас, занят сессией, а дней через пять он его обязательно примет. Тут же состоялось заседание райкома на котором принято решение вычеркнуть пункт о снятии любимого из решения прошлого райкома потеха, о чем нам было доложено на общем собрании. Вот как все обернулось. Некоторые деятели, вроде Эллы Петровны, которая закладывала нас дупаку, боясь остаться без работы, крепко просчитались. Еще не вечер, как говорит шеф. Съемки еще не начались, но мандражировать я уже начал. Вчера познакомился с референтом какого-то крупного деятеля на Петровке 38, капитаном Валерием Беленьким. Затащил его с подругой, лейтенантом-криминалистом, к нам. Выпили все, что оставалось со дня рождения. И я задал десять вопросов по моей роли. И, должен сказать, не без пользы дело. Кое-что я возьму из предложенных мне штампов. А главное, я понял каким они хотят видеть милиционера. Выдай интеллект. 30 июня. Мои дребезги ходят по рукам. Все три экземпляра. Перечитывал Солженицына на Матрёнин двор. Здорово. Прямо гениально. И не хочется писать самому до того ловко. Но после Толстого хочется писать. Солженицын как будто говорит, «Вот вам русский язык, вы русский, а язык забыли. Вот я вас обращу сейчас в русскую словесность. Вы таких слов и оборотов и не слыхали, и не читали никогда. Вот вам, вот вам». С одной стороны вроде бы простота, а с другой тут же. Ох, какая она простота сложная, непостижимая, такая, что язык выворачивается, а все русское, все наше. В раковом корпусе я этого уже не заметил, значит, идет рост. А может, наоборот? Писатель владеет, по-видимому, стилевым разнообразием и ловко им пользуется. Конечно, это великий писатель земли русской. А что же делать мне с моей бабкой Екатериной Юрьевной? Что рассказала мне в Санжейке такие истории своей жизни? Как их умудриться изобразить в литературе? Может быть, связать как-то с морем? Я помню, мы сидели с Высоцким ночью голые на берегу моря, под звездами, на камушках, и глядели в море шел большой пароход вдалеке и светил там кишел народ а мы наблюдали и придумывали разные истории которые могли там твориться случиться и так далее высоцкий говорил что этот год будущий сезон будет твой ты сыграешь кускина но прошло уже два сезона а мой год все не пришел В сложной судьбе спектакля живой из жизни федора кускина по повести можаева золотухин посвятил свой документальный основанный на дневниковых записях рассказ «День шестого никогда». Но при чем тут бабка? А может быть, сделать три рассказа? Три вечера? Три дня? День мы отдыхаем, купаемся, говорим, работаем, ссоримся. А вечером, за ужином, бабка нам рассказывает о своей жизни. Надо придумать ход. Ход монологов, без всяких других мотивов, течений, не очень годится, Это никуда, как про Таньку. Восьмое июля. Сегодня начинается второй объект, вторая неделя съемок. Приехал Полоко с интервенцией. Не гляди на мир в пол-ока. Гляди в оба, как Полока. Полоку выдвигает на государственную премию за республику Шкит. Высоцкий переживает укол. Когда вышел из машины перед театром, я его испугался. Бледный, с закатывающимися глазами, руки трясутся, сам качается. В машине, говорит, потерял сознание. Аллергия. 9 июля. Два дня пьянства. Даже ночевал не дома. Интервенцию могут положить на полку. Ситуация жуткая. Бедный Полока пробивает картину и устраивает Регину в институт. Вчера был у Люси Высоцкой. Пил много и долго. Зайчик... Прилетел из Душанбе и обиделся на меня. «Как тебе не стыдно? Как тебе не стыдно?» Привез меня, Володя, чуть тепленького, к парадному. 13 июля, суббота. Закончился какой-то период моей жизни, двухнедельный. Сейчас жизнь измеряется состоянием дел в хозяине. Первый материал — первое обсуждение. Вчера смотрела «Объединение» и выразила полное удовлетворение материалам. Будто бы даже Битц сказал, что материал очень хороший. Владимир Биц, директор Объединения киностудии Мосфильм. Пришли на площадку, поздравили Назарова, меня, оператора. Леонов, не занимайся ты ради бога сочинительством, а то Мажаев на тебя в суд подаст. Все равно это топором получается. Кремнев, Валера, ну что же, очень хорошо, все нормально и так далее. Леонов и Кремнев, редакторы киностудии Мосфильм. Перед этим с Леоновым смотрел. И Можаев и тоже остался, будто бы, удовлетворенным. Ну, это другое по сравнению с пробами дела. Золотухин встал на ноги и так далее. 26 июля. Я, как прежде, один. Выезжий Лок. На квартире у Анны Филипповны в горелом доме. Высоцкий укатил в Москву и дальше по делам интервенции. Больше недели натурных съемок. А я никак не могу прийти в себя как меня поносил перед отъездом Можаев за изменение текста в хозяине и откуда такие слова выкапывал. Если хочешь испражняться, испражняйся на кого-нибудь другого, я еще живой. Зачем ты на меня ногу задираешь? Зачем ты на моих ребрах пляшешь? Ведь я могу и по-другому поступить, и так далее, и тому подобное. И это за кулисами, при народе, при артистах. В общем, настроение скверное и сохраняется пока до сего дня. Зайчку обещал писать каждый день, а с трудом нацарапал две страницы. Кажется, это будет мой провал. Я не знаю, как играть Сережкина, что играть и вообще о чем фильм. Трата государственных денег. Потихоньку пью, курю. В очень плохой, ленивой форме. Ужасный сценарий. Как это важно для актера. Приличный материал. Это ужасный признак, когда первый материал нравится, получает одобрение. Но это прелюдия. Бороться надо до конца и надо решительно браться за роль. И мне не гореть на песке. Так и запомните, господа присяжные заседатели, мне еще рано сливать воду.